Глава четырнадцатая Утро принесло мертвого дракона. Серая полночь, небо наздреватое, солнце провалилось куда-то под море, чужая комната, чужие вещи, дом, в котором мне нет места и никогда-то, по сути, не было. Я не сумела заснуть. Томас ушел, убежал и не стал обещать, что вернется. А матушка сделала вид, Будто все именно так, как и должно. Мы убирали со стола и накрывали снова. Мы сидели с чаем, не глядя друг на друга, разговаривая о каких-то совершенно неважных вещах. А потом снова убирали и слушали радио, потому как устали говорить и притворяться. Когда же я сказала, что поднимусь к себе, матушка вздохнула с облегчением. «К себе. Это комната Виха». Пара книг. Никогда-то он не любил читать, но держал, полагая, что книги в комнате — признак ума. Вот уж и вправду. Кубки. Он лично расставлял их в одному ему понятном порядке. Так и стоят. Правда, будет ложью сказать, что кубки запылились. Матушка терпеть не могла пыли. Медали и связка. Снимок в рамке. Виха и отец и еще один, где только Виха. И он же. Выходит, что Эшби выбрал нас не просто так, а в своего рода благодарность за матушкину помощь? Странно и неприятно. Будто эта история отобрала что-то до нельзя важное, принадлежавшее исключительно мне. Я умылась и скинула платье, натянула старую футболку, принесенную с собой». Стало немного легче. Я забралась в кровать и закрыла глаза, надеясь, что усну. Но сон не шел. В голову лезли воспоминания. Вот мистер Эшби склоняется надо мной. Его тень ложится на странице книги, но в ней нет угрозы. Я оборачиваюсь. — О чем читаешь? Он спрашивает так, будто ему и вправду интересно. И раздраженный ответ умирает. «Я уже тогда умела огрызаться». «Легенды старого мира». «Миссис Уильямс дала». Я кивнула. Она одна понимала мою любовь к книгам и не говорила, что для женщины это лишнее, что читать нужно исключительно те, которые по домоводству. Нынешняя была тяжелой. Плотная обложка темного цвета, острые уголки – Желтоватые страницы, аккурат сливочное масло, которое мне еще предстояло взбить. А матушка разозлится, если я вновь забуду о домашних делах. Хотя мысль о них вызывала в душе исключительно раздражение. Она добрая, сказала я зачем-то, и книжку принесла Кэшби. С матушки сталось бы ее спрятать. Она полагала, что книги меня портят а у Эшби никто меня не трогал. Читать можно было, где душе вздумается, даже на лестнице, что я и делала. «Доброе», — согласился мистер Эшби и присел рядом. «И какая легенда тебе больше всего понравилась?» «Пока про дракона, который проглотил землю». «Пока?» «Я только начала. Я сунула ленту меж страницами. Прочитано было больше половины». «Вдруг найдется что-то интереснее?» «Твоя правда», — усмехнулся мистер Эжби. «Порой только и остается, что надеяться Он поднялся и ушел, а я осталась на лестнице с книгой и с легендами. Правда, ничего интереснее той самой первой не нашлось. «Библиотека. Сюда и прислуга редко заглядывает, поэтому книжные шкафы утопают в пыли». Она собирается легкими серыми комками, чтобы спрятаться в углах. А шкафы поднимаются к потолку диковинными деревьями. Среди них легко заблудиться, но я знаю этот лес. «Ищешь, чтобы почитать?» Мистер Эшби ступает бесшумно, но я его не боюсь. «Сказки и легенды?» «Про драконов?» «Есть и про драконов, и не только сказки. Хочешь?» да Так в мои руки попала полная энциклопедия магических существ. А позже и драконоведение Харриота, которое я выучила наизусть. Родословное, источники силы земной. И совершенно не детская, правдивая история освоения запретных земель, в которой, как сказал мистер Эшби, было много лжи, но и правда встречалась, А это уже много значит. Не спалось. Не спалось. Я лежала с открытыми глазами. Ему ведь не обязательно было разговаривать со мной и объяснять ту задачу, с которой никак не получалось справиться. аник был занят свиха. И они гоняли меня, потому что мелкой зануде не место во взрослых играх. А задача не получалась, пока мои мучения не заметил мистер Эшби. И книги для меня он выбирал. И порой находил время поговорить что о книгах, что о жизни моей. Спрашивал. Никто никогда не спрашивал, как я живу, кроме него. Он ведь слушал серьезно, советы давал. Их с матушкой договор вряд ли предусматривал советы. Кем была я? А он? Тогда почему же? И почему для меня так важно знать, что я что-то дозначила для мистера Эшби? Что-то большее, чем данное когда-то слово. Я села. Не стоит обольщаться. Он вообще любил детей. То есть, мне казалось, что дело именно в любви. Он учил читать Клаева, которому мать не позволяла ходить в школу. Она и эту учебу не сильно одобряла. Но мистеру Эшби как возразишь? Только и могла, что шипеть на меня, злость вымещая. Странно, что все так сложилось. Я подошла к окну, затянутому изморозью. Надо же! А я и забыла, до чего плотные здесь створки. Отец, пока был жив, каждый год правил их. Но дерево вновь разбухало, запирая окно намертво. Венок для Макграви. Я помню, видела их на лугу. И мистер Эшби сидел, перебирая разложенные цветы, что-то объяснял. И смотреть на это было неожиданно неприятно. Я тогда убежала, а Крису, повадившемуся заглядывать в мастерскую Эшби, набила морду, просто так, привязавшись из-за какой-то глупости. Господи, я и вправду была чудовищем, хотя не стоит обманываться, им я и осталась. Я прижала ладонь к стеклу, память услужливо подкидывала одну картинку за другой. Вот мистер Эшби и сонный деккер, которого, казалось, не интересовало ничего, кроме еды. А ел он постоянно и как-то на редкость неряшливо. На его одежде вечно были пятна соуса и крошки, последние не только на одежде. Был он сыном мистера Эшби, и Крис, и другие тоже. И не в этом ли был его интерес? К ним – да, а ко мне?» Дышать стало нечем, и я навалилась всей тяжестью на окно, раздраженно дернула щеколду, почти вырвала с мясом. и створки хрустнули, распахнулись, впуская в комнату ледяной воздух. Так легче. Придумала, надо же, книга вправду перечитала. Нет, одно время я втихаря представляла, что мистер Эшби на самом деле мой отец. И он просто не может признаться, забрать меня, но заботиться. Надо же! Детские фантазии оказались недалеки от правды. Настолько недалеки. Принять силу. Как именно? Я мало знаю. А матушку пытать бесполезно. Она рассказала все, что хотела. И дальше будет притворяться, что понятия не имеет, о чем речь. Может... Та женщина со светлыми волосами сумеет влезть в ее голову. Но кто принес розу? Тот, кто был одной крови с Ником или самник? Это ведь просто, если подумать. К чему плодить сущности, если все можно объяснить? Розы и горы, которые Нику знакомы. Виха. Я закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Билли. «Сумка, которая пропала. А я ведь рассказывала о ней только Нику». Протяжный крик разрезал ночь, заставив меня встряхнуться. И следом раздался еще один. Я высунулась в окно как раз вовремя, чтобы заметить темный шар пламени, которым полыхнула ночь. «Проклятие!» Прочие мысли мигом улетучились. Я вывернула сумку, вытащила штаны, Ботинки натянула на голые ноги, потому что носки куда-то подевались, а времени их искать не было. Ночь дрожала от огня, и если... «Уна, что происходит?» Матушка вышла на лестницу. В длинной ночной рубашке, с волосами убранными под сетку, она выглядела неожиданно беззащитной. «Не знаю...» «Уна, мама, все будет хорошо!» — соврала я, уворачиваясь от ее руки... Просто драконы отношения выясняют. Ночью? Нет. Они вовсе не ящерицы и не змеи, которые с приходом зимы сперва становятся медлительными и неповоротливыми, а после вовсе исчезают, прячутся в норах, где впадают в спячку. И ночам не помеха. и И просто ночью делать нечего. Драконам тоже необходим сон. И, честно говоря, спят они куда больше людей. Так что же? Я бежала, споткнулась, рухнула на четвереньки, рассадив левую ладонь обо что-то острое. Хорошо, если не до кости. Небо горело алым, белым, желтым. Огонь выплескивался на темные облака, заставляя вспыхивать их всеми оттенками золота. Это было красиво и страшно. «Твою мать!» Я сунула руку в рот, понимая, что не успею. Что бы ни происходило на драконьем берегу, я просто-напросто не доберусь. «Уна!» — за спиной рыкнул мотор. «Подкинуть?» «Ты?» Я не стала дожидаться повторного приглашения. Плёхнулась на заднее сиденье. «Дежурил, а тут такое. Красиво. Драконы?» Деккер вел аккуратно. Одной рукой он держал руль. Второй прижимал к груди свою драгоценную камеру. «Драконы! Что случилось?» Он всегда был вежлив и робок. И чаще я видела объектив, чем его лицо. И теперь в сумерках всматривалась, отчаянно пытаясь найти то самое фамильное сходство. «Он ли? Ведь подходит по возрасту или нет?» Я невнимательно слушала матушку. «Если бы я знала...» Я прижала ладонь к груди, надеясь, что ссадина не так и глубока. Майку придется выкинуть, тут и думать нечего, но как-нибудь кровью не истеку. Раньше они так себя не вели. Драконий протяжный вопль сменился рыком. Этот голос я узнала. «Лютый. И если он угрожает боем, то все серьезно». «Ага, камеру подержи». Деккер стянул ремень с шеи. «А то хрупкая. Я новый объектив купил и фильтры. Пробую вот ночную съемку, но пока не очень получается». Он прибавил скорости и машину подбросила, да так, что чертова камера едва не вывернулась из рук. «Если я ее разобью, Деккер точно меня возненавидит. А если...» «У него никогда не было девушки». Он был неловким и стеснительным, в более ранние годы отвратительно прыщавым и имел дурную привычку прыщи расковыривать, отчего на лице оставались оспины. И теперь это лицо казалось изрытым. Он снимал всех и всегда. Он устроил из старого дома лабораторию, в которую, поговаривали, впускал лишь избранных. И меня как-то приглашал посмотреть на снимки». Я послала его лесом. Злая была, злой осталась, но хотя бы научилась эту злость сдерживать. Камеру! Выдохнув, потребовал Деккер, когда дорога вывалилась за город. Он нажал на тормоз так, что меня бросило вперед. Камеру! А снятие вправду стоило. Горело не только небо. Мир пылал белым и алым, и море, соединяясь с небом, Связывалась с ним потеками живого пламени, рождала хаос. В хаосе этом метались черные тени драконов. «Лютый и...» «Кто еще?» Я смотрела и не узнавала. «Гранит?» «Нет, гранит тяжелее, и форма крыла слегка другая. У Оникса шея покороче, да и вообще почти никто из наших не может сравниться с лютым. А этот зверь был не меньше...» Или больше? Лютый заревел, и его соперник ответил криком. Рядом почти беззвучно щелкала камера, запечатлевая противостояние. А я... Я совершенно не понимала, что теперь делать. Ждать? Надеяться, что Лютый устоит? Что дикарь не проломит стаю? Что... Волна с шелестом добралась до моих ног. И отступила, оставляя темный песок который в цветах пламени казался алым. Я сделала шаг, и еще один. От воды острый и терпко пахло кровью. «Уна!» — этот крик пробился сквозь драконий рев. «Мне надо туда. Они дерутся, но...» «Так бывает, особенно если чужак и сильный. Значит, все-таки не ушел. Спрятался, ждал и дождался». «И что, если лютый не удержит стаю? А что, если...» Я шагнула в воду. Стало жарко. Клубы огня сплетались над моей головой, расцвечивая небо причудливыми узорами, которые отражались в воде, становились еще более причудливыми. Искры летели и гасли. Что-то ужалило в щеку. Запахло паленым и все той же кровью. «Уна, стой!» Меня перехватили, развернули. — Нельзя туда. — Можно и нужно. Я нужна. Там в волнах лежала черная туша дракона. не лютый но... — Кто? — Нельзя. Меня тряхнули. У нее агония. Она не поймет, что это ты. — Она? — Она. — Конечно. Как можно было не узнать? Темный гребень, длинная даже по драконьим меркам шея. Ночью чешуя ее казалась почти черной. Синяя, как сапфир, бледная на горле и почти черная на хребте, из которого поднимаются острые иглы гребня. Теперь часть их была разодрана. «Пусти!» Я попыталась вырваться из этих рук, но Гевин держал крепко. «Нет, ты глупостей натворишь, а мне потом отвечать». «Откуда он взялся?» «Откуда ты?» Сапфира умирала. Я почувствовала это столь же явно, как чувствовала биение собственного сердца. Да так, выпить заглянул, а тут вот... От него и вправду пахло пивом. Кисловатый тяжелый запах, от которого к горлу подкатила тошнота. Билли пил пиво вечером, и днем, и утром. И вовсе предпочитал его в воде. «Отпусти, пожалуйста!» С пьяными мужчинами не стоит спорить. С мужчинами и вовсе лучше не связываться. Он его дожал. Гевин развернул меня и показал на небо. Все-таки Лютый — это Лютый. Протяжный, наполненный гневом крик прокатился от края до края небосвода, качнув худосочную луну. И чужак попытался ответить, но из горла его вырвался лишь хрип. А Лютый — поднялся выше и выдохнул столб почти белого огня. пригнись Гевин толкнул меня к воде. В воду. И правильно, потому как куски пламени падали на море, и море загоралось. Я упала на мелководье на четвереньке и раскрытым ртом хлебнула горько-кислой воды. Встала на колени и, решившись, пока Гевин не спохватился, он сбивал с куртки драконий огонь. Спора поползла к Сапфире. «Девочка моя!» «Она слышит, я знаю, и ей больно. Очень-очень больно. Она не понимает, чем заслужила эту боль». «Ничем». стало глубже, и я поднялась. Устояла от толчка волны и шагнула ближе. Подбираться к умирающему дракону безумие. Даже когда они уходят добровольно... Все равно это безумие. Но я не могла стоять в стороне. Иногда так бывает. Люди сходят с ума, и драконы тоже. Я говорила, а она слушала. И позволила коснуться острого клюва, которым начиналась морда. В темных ее глазах отражалось море и догорающее небо. И я тоже. А за всеми отражениями пряталась детская обида. Это он тебя тогда? Да, конечно, он. Но ты решила, что это не нарочно. Что случается? Я когда-то тоже так думала. Я провела ладонью по морде, которая казалась гладкой, будто отлитой из стекла. Вспомнилось, что чешуя у драконов жаропрочная, что раньше из драконьих шкур шили броню и сапфиру. Нет, прочь. «Не сейчас. Я видела развороченный бок, из которого в море лилась темная дегтярного цвета кровь. Видела крыло, неестественно перекрученное, вывернутое в небо, переломанное, распоротый живот и внутренности, что лежали теплой дымящейся грудой. Ты думала, что приведешь его в стаю, что вы построите гнездо?» что по первому снегу вместе подниметесь в небо. Я устроилась рядом, и Сапфира с трудом вытянула лапу, как прежде, когда я просто садилась поболтать. Она тихонько вздохнула и прикрыла глаза. «Хочешь, я расскажу тебе сказку?» Я умудрялась говорить и даже улыбаться. О прекрасном принце, который однажды встретил дракона. Она любила сказки. Раньше. Много лет тому, когда только выбралась из гнезда и научилась сбегать от огневок. Она пряталась в щели и засыпала, не понимая, как легко замерзнуть. А я искала ее и возвращала. Садилась рядом, брала книгу. Помнишь, огневки тоже слушать любили. Закрывай глаза. Давным-давно в мире где люди и драконы жили рядом, но еще не умели понимать друг друга, Сапфира закрыла глаза, а я... Я говорила и говорила, когда замолчали драконы, и море улеглось, погасло небо, а холод проник до самых костей. Голос сел, сорвался, но я продолжала говорить, рассказывая сказки о чудесном мире, которым счастливы все. И лишь когда на плечи упала чья-то тяжелая куртка, я запнулась. — Уже все, — сказал Томас и поднял меня. А я, я прижалась к нему и закрыла глаза. Я тоже хочу туда, в тот выдуманный мир, в котором все счастливы, где драконы не убивают драконов, и люди тоже не убивают драконов, и... «Все будет хорошо!» Томас держал меня крепко, а я мокрая и грязная. Драконья кровь не отстирывается, а я вся в ней, и пахнет она специфически. А он все равно держал меня крепко и нес осторожно, и говорил, говорил, а я закрыла глаза и слушала. Было больно и в то же время хорошо.